которая сидела, глядя прямо перед собой и время от времени поднося к глазам платочек. При той популярности, какой пользуются кинобоевики, я бы это мог предвидеть. Весь фильм кишел полисменами. Они дюжинами носились туда-сюда и приговаривали «Долго в молчанку играть будешь?». Беднежка Куинни не смогла этого выдержать. Это же как острый нож в старую рану вонзить и провернуть. Теперь уже лучше, но еще сморкается.